Наконец он подробно объяснил, что я должен сделать. Все было очень просто. Мне предстояло взять две пачки писем и связку бумаг, запертых в верхнем правом ящике стола, от которого он дал ключ. Мне нечего просить тебя не читать их, прибавил он. Я почти оскорбился этими словами и ответил немного резко. Прости меня, я так страдаю, пробормотал он и заплакал. Я расстался с ним около часа дня и отправился исполнять поручение. Погода была великолепная, и я поехал крупной рысью через луга, прислушиваясь к пению жаворонков и ритмичному постукиванию моей сабли о сапог. Затем я въехал в лес и пустил лошадь шагом. Молодые ветви ласково касались моего лица. Иногда я ловил зубами зеленый листок и жадно жевал его в порыве той радости жизни, которая беспричинно наполняет нас шумным и непонятным счастьем, каким-то упоением жизненной силой. Приблизившись к замку, я вытащил из кармана письмо к садовнику и с удивлением увидел, что оно запечатано. Я был так изумлен и рассержен, что готов был вернуться, не исполнив поручения, но решил, что проявлять подобную обидчивость было бы дурным тоном. К тому же мой друг был так расстроен, что мог запечатать письмо машинально. Имение казалось брошенным уже лет 20. Развалившийся и изгнивший забор держался неизвестно как. Аллеи поросли травой, цветочных клумб и грядок совсем не было видно. На шум, который я поднял, стуча ногой в ставень, из боковой двери вышел старик и, казалось, удивился, увидев меня. Я соскочил на землю и передал письмо Он его прочел, вновь перечитал, перевернул на оборотную сторону, посмотрел на меня снизу вверх и, положив письмо в карман, спросил: "Ну, так чего же вы желаете?" Я резко ответил: "Вы должны это знать, если получили приказание от вашего хозяина. Я хочу войти в замок". Казалось, он был сильно смущен. Он спросил: "Значит, вы пойдете в ее... в ее спальню?" Я начал терять терпение. — Черт возьми, уж не собираетесь ли вы учинить мне допрос? Нет, сударь, пробормотал он, но но комнату не открывали с тех пор, с тех пор с самой смерти. Если вам угодно подождать меня пять минут, я я пойду, посмотрю. Я гневно прервал его. Что? Вы, кажется, смеетесь надо мной? Ведь вы не можете туда войти, если ключ у меня. Он не знал, что еще сказать. В таком случае я покажу вам дорогу, сударь. Укажите мне лестницу и оставьте меня одного. Я найду дорогу и без вашей помощи. Но, однако, сударь, на этот раз я окончательно взбесился. Вы замолчите или нет? Не то вам придется иметь дело со мной. Я оттолкнул его и вошел в дом. Сначала я миновал кухню, потом две маленькие комнатки, где жил этот человек с женой. Затем очутился в огромном вестибюле, поднялся по лестнице и увидел дверь, описанную моим другом. Я без труда отпер ее и вошел. В комнате было так темно, что в первую минуту я ничего не мог различить. Я остановился, охваченный запахом гнили и плесени, какой бывает в нежилых, покинутых помещениях, в мёртвых покоях. Потом мало-помалу глаза мои освоились темнотой, и я довольно ясно увидел огромную комнату, находившуюся в полном беспорядке. С кроватью без простынь, но с матрацами и подушками, причем на одной из подушек осталась глубокая впадина, как будто от локтя или головы, словно недавно еще лежавшей на ней. Кресла казались двинутыми с мест. Я заметил, что одна дверь должно быть от стенового шкафа была полуоткрыта. Первым делом я подошел к окну и хотел отворить его, чтобы дать доступ свету. Но болты на до такой степени заржавели, что никак не поддавались. Я попытался даже сбить их с саблей, но безуспешно. Так как меня раздражали эти бесполезные усилия, а глаза мои в конце концов привыкли к полумраку, я отказался от попытки осветить комнату и направился к секретеру. Я уселся в кресло Откинул крышку и открыл указанный мне ящик. Он был набит до краев. Нужны были только три пакета, и зная их по описанию, я принялся за поиски. Я напрягал зрение, стараясь разобрать надписи, как вдруг мне показалось, что я слышу, или вернее, чувствую за собой шорох. Сначала я не обратил на него внимания, думая, что это сквозной ветер шелестит какой-нибудь занавеской.